Глава вторая. Событие третье. Подходит шпион к блокпосту. Часовой наркоман его спрашивает. Пароль. Пчела. Не пчела, а оса. Проходи. На этот раз Шавырин приехал не один. С двумя помощниками, они же грузчики. На вокзале в евгеневке сгрузили большие деревянные ящики, что везли с собой в купе от самого Харькова. Втроем ехали и еле переворачивались в купе. Все этими гробами зелеными заставлено. На этот раз приобрели билеты в воинской кассе по предписанию на поезд, что шел без всяких пересадок. Железнодорожники новый пассажирский поезд пустили Киев-Владивосток. На больших станциях все одно, приходилось стоять по часу и больше, а в Хабаровске вообще чуть не полдня, но вот добрались. Вылезли, и оказалось, что приехали сюда не одни. Первым вагоном в составе был военный штабной вагон. Из него вышло почти с десяток командиров в шинелях с ромбами в красных петлицах. Если по старорежимному, то целый десяток генералов. Показалось, это у первых четверых ромбы, у остальных шпалы, но тоже немалые чины. На этот раз шавырино-оранжевый снегоход не встречал, так и снега не было. Стояло около десятка полуторок. Первыми в кабины газонов загрузили начальство военное, и только в последнем грузовике нашлось место для зеленых ящиков, что привезли с собой харьковские оружейники. Шавырина водитель пригласил в кабину, а вот его спутникам пришлось 10 километров до части добираться в кузове, сидя на опостылевших зеленых гробах. Сразу что-то насторожило Бориса Ивановича в кабине. Огляделся, захлопнув дверь. «Ну да, есть чему удивиться». Руль у полуторки совершенно необычный. Он был гораздо толще привычного и обтянут черной кожей. Что можно сказать? Удобно, интересная придумка и водителю удобно. Вместо фанерных сидений были установлены настоящие кожаные кресла. На спинку можно откинуться и даже предусмотрена специальная подушечка под голову. А еще в кабине было тепло, да даже жарко. По ногам и в грудь от приборной панели шел поток теплого воздуха. Шаверин поднес озябшие руки к одному из забранных сеточкой отверстий. Точно, теплый воздух бил ощутимой волной. «Это печки. Осенью установили», — улыбнулся водитель. И Борис Иванович узнал земляка с оранжевого снегохода. «Виктор, ты?» — протянул начавшую согреваться руку разговорчивому Ярославцу-конструктор. «Как успехи? Китайский выучил?» «Добрый день, товарищ изобретатель! Вас с товарищами Иван Яковлевич дал команду сначала в баню увезти. Тут вон начальник штаба ОКДВА в гости с проверкой пожаловал неожиданно. Так что до вас не скоро руки у товарища Брехта дойдут. Помоетесь, поужинаете. В офицерском общежитии для вас две комнаты приготовили. А утречком товарищ комбат к вам зайдет, пока большое начальство почевать будут». Водитель отжал рычаг ручного тормоза, и грузовичок хотко побежал по хорошей, отсыпанной гравием дороге. Устроились в самом хвосте колонны за автомобилями с проверяющими из штаба. Ехали не быстро, и Шавырин, прикрыв глаза, вспоминал прошлое посещение этой необычной воинской части. Комбат Брехт Иван Яковлевич, который и организовал через Блюхера и самого Ворошилова, его командировку в этот забытый богом городок на противоположном краю СССР, оказался совсем молодым человеком. Коротко стриженные светлые волосы, голубые глаза, оттопыленные уши, которые придавали лицу комбата чуть смешной клоунский вид и большой шрам над ухом. Повоевал где-то командир отдельного батальона. Именно в командирском общежитии Шавыринов в прошлый раз и разместили. И тоже в баньку сводили, а потом проводили в столовую, где Брехт ему и составил компанию. «Борис Иванович, вы знакомы с устройством, что во время русско-японской войны сконструировал Леонид Габята?» «Минную мартиру имеете в виду?» С набитым ртом поинтересовался конструктор. «Пельмени со сметаной сами в рот набивались?» «Да, давайте называть как немцы». Миненверфер, или миномет, чтобы не путаться и не сбиваться. Согласен, хотя у нас больше в ходу бомбомет. И еще пару пельмешков. Мы тут спроектировали сам миномет. Сейчас поедим и сходим, посмотрим. Да, вы не торопитесь, он не на колесах. Никуда не денется. Поели, выпили по соточке интересного напитка, водка, настоянная на джиньшене и еще каких-то травах. Совсем спиртом, как казёнка, в нос и не шибала, мягонько шла. У нас стоит промышленная установка по перегонке спирта. Добавляем его в бензин для увеличения мощности двигателя. Вот, чуть лишку производим, решили лекарство маленькими партиями бодяжить. Экспериментируем. Здесь 20-летний корень женьшеня. Два веса золота дают за такой корешок. И ещё травки разные для здоровья, пользительные. Ну... «За успех нашего безнадежного предприятия!» Хряпнули. Тепло даже через набитый пельменями желудок просочилось и потекло по телу. В Ленинграде на заводе имени Калинина див инженер Владимир Иосифович Рдултовский разрабатывает боеприпасы для этого миномета. А вам нужно всего лишь создать линейку самих минометов. 50 мм, 80, 100 и 120 мм. Тут уже вес будет для бойцов неподъемный. Техника будет нужна. Да и не дело батальон разведывательного такие махины тягать. А вот 50-миллиметровый и 80 как раз интересует. Давайте для простоты назовем первый, то есть 50-миллиметровый ротный миномет «Оса», а 80-миллиметровый батальонным минометом «Шмель». Согласна? Брехт отодвинул пустую тарелку и улыбнулся разделавшемуся со своей двойной порцией шавырино «Говорите, есть готовые конструкции. Тогда зачем я месяц в дороге трясся и буду трястись?» С трудом вылез из-за стола Борис Иванович. «Пельмени сместили центр тяжести, богато он их в себя накидал». «Сейчас поймете». Они прошли через метель на небольшой деревянный склад. где конструктор, наконец, и увидел то, что ему необходимо будет доработать. Стальная массивная плита, прикрепленная к ней на специальном шарнире, небольшая трубка и система креплений, позволяющая менять угол наклона ствола. Тут только два положения. 45 и 75 градусов. А как сделать, чтобы можно было регулировать дальность стрельбы и не лишиться главного — навеса и скорострельности? Брехт хитро прищурился. Правое ухо оттопырилось больше левого. «Подумать надо». «Ага, понятно. Можно варьировать мощностью вышибного патрона. Скажем, три расцветки мин в зависимости от дальности». «Принимается. Можно даже и не три. Еще можно и массы основного заряда поиграть. Цели же разные». «Можно», — кивнул Борис Иванович, возясь с системой наклона. «Да, все просто». Виден конструктивный подход, не слесарь на коленке делал. А еще, чтобы более точно прицеливаться, можно регулировать отвод пороховых газов от взрыва вышибного патрона, подсказал комбат. И нужно предусмотреть безаварийность. То есть, если выстрел не произведен, то чтобы вторую мину туда, с перепугу или от спешки, засунуть нельзя было. Да, это правильно, вынужден был согласиться Шавырин. Вижу. Тут конструктор уже руки приложил. Приложил. Но не конструктор, а механик. На вас вся надежда. Мы этот аппарат вам разберем и отдадим. Если нужно, конечно. Тяжелый? Характеристики такие должны быть у миномета «Оса». Вес – 13 килограмм. 30 выстрелов в минуту. Дальность – от 200 до 800 метров. Вес снаряда или мины – «Восемьдесят пять сотых килограмма. Тип боеприпаса — осколочная мина. Плита вам не нужна. А она — это основной вес. Точно, кусок железа мы в Харькове сможем вырезать. Чертежи имеются?» «Естественно. И насу и на шмеля. И вот тут мы подошли к главному, из-за чего мне и необходимо было ваше присутствие здесь лично. То, что я сейчас вам покажу и расскажу — строжайшая тайна». И к противнику, особенно к немцам, не должна попасть ни при каких обстоятельствах. Разве немцы нам враги? У нас ведь очень тесное сотрудничество во всех военных областях, особенно в авиации, да и в артиллерии тоже. Вот и хорошо. Нужно перенять у них лучшее. Но вот гранометы, которые я вам сейчас покажу, к немцам попасть не должны. Вообще, до испытания здесь, никак не афишируйте свои разработки. Работайте над мортирами и работайте. Гранометы? Вычленил новое слово конструктор. Гранометы. Брехт подвел Шавырина к небольшому столу металлическому, на котором лежало несколько непонятных трубок. Что вы знаете о кумулятивном боеприпасе? Кумулятивным? «Да, конечно. Что-то нам на курсах не так давно читали. Там еще, если память не изменяет, сужение струи происходит». Борис Иванович покрутил трубки в руках. «Это заготовки на граномет. Представьте большое ружье, которое заряжается маленькими минами, такими же, как и в миномете. Калибр 37 мм. Заряжание и запирание ствола, как у берданки, ходом затвора. Потом нажатие на спусковой крючок и удар бойком по небольшому вышибному патрону. Сразу загорается и запал, который горит несколько секунд. Упала граната, взорвалась, а если выстрелит вверх, то взрыв и разлет осколков произойдет в воздухе. Мины в минометах точно так же можно отградуировать. Таким способом можно добиться взрыва в нескольких метрах от земли. «Представляете, взорвать несколько сотен таких гранат или мин над окопами противника? Вот!» Комбат прогрозил кому-то за стеной кулаком. «Тут вам не там!» «Да уж, в умелых руках страшное и очень эффективное оружие. На самом деле окоп почти не спасает». Сразу согласился Шавырин и, отложив ствол будущего горномета, взял макет следующего оружия. А это, я полагаю, и есть граномет, который стреляет кумулятивными снарядами. Уж больно специфическая форма снаряда. Точно. Там ведь полость нужна, и потом воронка. Но это на самом деле только макет. Как устроен снаряд кумулятивный, я представляю. А вот сделать его и, самое главное, забросить его метров на 200 в сторону танка или дота, я не могу. Образование не то. Да и завода под рукой нет. А еще нет под рукой Владимира Иосифовича Рдултовского с его конструкторским бюро. Так что на вас вся надежда, товарищ Шавырин. Борис Иванович пробыл тогда в этой необычной воинской части всего два дня. Познакомился с чертежами и мыслями Брехта по поводу нового оружия. Даже непонятно было, то ли этот ушастый комбат мечтал, то ли описывал где-то виденное уже оружие. Да нет, бред. Где он мог это видеть? Нет ничего подобного еще в мире. Борис Иванович знал бы. На дорогу Брехт выдал ему 10 тысяч рублей. И конструктор принялся отнекиваться, даже порычал на него. При этом уши еще больше у комбата оттопырились. «Считайте, что это не вам. Это для ускорения работы. Нужно там рабочих оставить сверхурочно и премию им выплатить». Нужно, чтобы вы несколько раз, не опасаясь за семейный бюджет, скатались в Москву и Ленинград, к Рдултовскому. Думаю, даже мало вам дал, но вы, если что, телеграмму пошлите, еще немного подкинем. Грядет большая война, и считать деньги в это время дурь полнейшая. Эти подделки наши с вами миллионы жизней спасут. Крыстись, Борис Иванович, на эту работу. Совсем мало времени осталось. И вот шавырин приехал сюда снова. Самое интересное, что стоило ему отбить телеграмму, что готов продемонстрировать пчелиный рой, как тут же пришел ему вызов в военкомат, и опять выдали предписание. Какие-то интересные рычаги может этот комбат надавить, минуя всякие громоздкие согласования. «Приехали, товарищ Шавылин!» Потряс его за рукав водитель. «Надо же, задремал в тепле, и то десять дней в поезде мерзли. Хорошо, сейчас в баньку, а потом можно и показать рой этот». Граномет ручной назвали «шершнем», а противотанковый большой граномет «трутнем».